7 июня 1522 года. Святой Гилберт. Горнятская церковь в Раменсбурге небольшая, старой постройки, с плоским деревянным потолком, одиннадцатью рядами простых скамей светлого дерева. Алтарь украшен тем, что подарила земля — рыжим халькоперитом, седым марказитом, грозовым галенитом, снежным баритом Алтарная икона изображает явление Девы Марии трём старателям. Служба давно закончилась. Толстая женщина сидит на скамье, пытается глазами встретиться со взглядом Богоматери на иконе. Но святая дева как нарочно отворачивается. Когда рядом кто-то сел, женщина сильно вздрогнула от неожиданности. «Поль — Польтазар! — пробормотала она укоризненно. «Ты опять испугал меня!» В полумраке Бальтазар грустно улыбнулся ей. Когда-то Доротея была хорошенькой, пухленькой девочкой с румяными щеками и почти белыми волосами. Она была очень смешлива и жизнерадостна, и очень чувствительна. Сколько он знал Доротею, вечно у нее наготове и смех, и страх, и обида, и прощение. Бальтазар, более изобретательный и любопытный, чем другие дети, подчас изводил ее страшными рассказами, и она очень обижалась. Но все равно они оставались друзьями, брат и сестра. Теперешняя Доротея больше не смеялась. — Ты придешь к нам обедать в воскресенье? — спросила она. — Спасибо, — ответил Бальтазар. — Конечно, я приду доротея заговорила о своей беременности о повитухе, о предложении екатерины харши о предложении рихильды миллер о своем страхе об умерших детях а под конец расплакалась эгберт не хочет об этом слушать добавила она извиняясь а мне больше и посоветоваться не с кем бальтазар молчал чувствуя как сжимается у него сердце Наконец выговорил. — К Рихильде не ходи. Доротея живо повернулась к нему. Слезы высохли, только на кончике носа повисла капля. «Почему — Почему? Бальтазар не ответил. Доротея схватила его руку, сжала. — Ты опять хочешь испугать меня? Бальтазар смотрел на икону и старался забыть о том, что слышал от Тенебрюса. С этого все начинается, — думал он. Сперва сомнение, потом он начинает утаивать кое-что на исповеди. И вот он уже краснеет, когда видит образ Божьей Матери. — Доротея, — выговорил Больтазар через силу, — ты спросила моего совета. — Я тебе ответил, — к Рихильде не ходи. — Почему? Совсем неслышным шепотом повторила Доротея, и он всей кожей ощутил ее страх. — Я думаю, что Рихильда — ведьма, — сказал Бальтазар. И рука Доротеи застыла в его руке. — Откуда ты знаешь? — Я спал с нею, — просто сказал Бальтазар. — Она же замужем, — вымолвила Доротея леденее. — Что ты наделал, Бальтазар? Он покачал головой. — Если бы ты знала, сестра, что я делал, когда был солдатом, ты не стала бы так ужасаться. Доротея выпустила его руку и заревела, как корова. Старая, расплывшаяся, толстая. Рихильде Дорн было девятнадцать лет а Николаусу Миллеру сорок семь, когда он попросил ее руки. Рихильда жила с теткой, Маргаритой Дорн. Тетка Маргарита зарабатывала на жизнь ткацким ремеслом. Девочку рано приставила к станку. Рука у тетки была тяжелая, кормила она плохо, а доброго слова от нее и вовсе не дождешься. Рихильде было все равно, лишь бы вырваться из неласкового и бедного дома. Медник Миллер был человеком зажиточным, невысок ростом, хром, с седыми волосами и ярко-синими глазами. Он был терпелив и добр с молодой женой, красиво одевал ее, не бронил, взял в дом прислугу, чтобы избавить от тяжелой работы. И женщина постепенно расцветала, а когда расцвела, заскучала вернувшись в родной город бальтазар не забыл заглянуть и к старому тенебриусу принести ему медовых лепешек и ягод черной смородины доротея поворчала немного но дорогу к старику показала бальтазар шел и диивился про себя тому что древний дед пугавший их когда они были детьми до сих пор жив у черного креста воздвигнутого на обвалившейся обжоре замешкался сотворил было краткую молитву Но и этой договорить не дали. Откуда-то из кучи мусора выскочил безобразный старик в лохмотьях, заверещал, застучал ногами, начал визгливо брониться. — Это я, Тенебриус, — сказал молодой человек и слегка поклонился. — Пришел навестить! Старик замолчал посреди бранной фразы, прищурился, скривил рот в ухмылке. «Никак сам Бальтазар Фихтеле пожаловал! Я... Входи, засранец!» Просеменил в сторону, показал лаз в нору, вырытую им в отвалах. Прикрыв голову, Бальтазар вошел. Лачуга старика была такой же неопрятной, причудливой и грязной, как он сам. Рота Ланскнехтов вместе с их лошадьми и девками не сумела бы так загадить помещение, как это удалось одному дряхлому старцу. Бальтазар осторожно пристроил тощий зад на бочонок, служивший креслом, но старик согнал его. — Брызь, Это мой стул! Бальтазар уселся на полу. — Что принес? — жадно полюбопытствовал Тенебриус. — Лепешки? — Давай! И впился без беззубами деснами. «Доротея готовила!» — с набитым ртом поинтересовался старик. Бальтазар кивнул. Тенебриус захихикал. хе хе Небось ругала тебя, когда ко мне собрался! Говорила, поди, что незачем ко мне таскаться! Хе-хе-хе! Пугливая, быкобоязненная Доротея! Помню, как допекал ты ее в детстве!» — характер был у покойной Марты фихтели Драть тебе надо было побольше, сироту, тогда бы вырос человеком, а не говном. Зачем приперся? — Тебя повидать, — сказал Бальтазар. — Мало ты див видал, пока топтал землю. — Мало, — честно признался Бальтазар. — Самым большим дивом ты остался, Тенебриус. Тенебриус захихикал, задергался всем телом. И растрепанные серые волосы старика, свалявшиеся, как шерсть у барана, затряслись. Отсмеявшись, велел. — Пошарька на палке, что над дверью. Возьми там плошку с вином. Бальтазар встал. Старик прикрикнул. — Голову-то пригни, колонча! Потолок мне своротишь! Бальтазар нащупал среди всевозможного хлама липкую на ощупь глиняную плошку. Взял в руки, поднес к носу, сморщился. Старик с любопытством наблюдал за ним, и когда Бальтазар перевел на него взгляд, распорядился. — Выпей! — Ты уверен, что не насрал сюда? — спросил Бальтазар. — Уверен! — огрызнулся дед. — А я нет. — Пока не выпьешь, разговору не будет. Втихаря обмахнув рот крестом, Бальтазар проглотил содержимое плошки. Оказалось, плохонькое венцо, сильно отдающее пылью и плесенью. Обтер губы обернулся к старику. Тот созерцал своего гостя, склонив голову набок. — Хоть бы спросил сперва, что я тебе подсунул. Вдруг отравить надумал. — Что ты мне подсунул, Тенебрюс? Старик откинул голову назад и захохотал, дергая кадыком на красной морщинистой шее. «Много ты повидал, солдат, а ума не набрался!» «Ладно, скажу. То, что ты выпил, — лучшее средство для укрепления ума, многократно опробованное на самых безнадежных болванах!» «Что за средство?» «Вино, настоянное на сапфирах!» «Откуда у тебя сапфиры, Тенебриус?» «Ты еще не городской судья, Бальтазар Фихтеля!» — Мало ли чё у меня есть, что тебе скажи! Чем глупости спрашивать, спросил бы лучше главное, как действует сия зелья. — Тошнотворно действует, — сказал Бальтазар. — Сейчас блевану тебе в хижине. — От этого в моей хижине грязнеет не станет, — отозвался Тенебриус. — Блю, если тебя от этого легче. Но лучше удержать и напиток в себе, ибо сказано о камне сям — Кто же настолько глуп, что отсутствует у него всякое понятие и представление, но хочет стать умным и не может обрести ума? Пусть со смирением лижет сапфир, и скрытый в камне жар, соединенный с теплой влажностью слюны, вытянет соки, угнетающие рассудок, и так обретет ясный ум. Цитату старик выпалила одним махом, победоносно. «Кто это сказал?» «Одна дура! Святая Хильдегард фон Бинген!» «Как ты можешь так отзываться о ней, если она была святая?» Тенебриус пренебрежительно махнул рукой. «Это для таких, как ты, она святая. А для меня все вы хлам и мусор. И вся эта земля — хлам и мусор!» Бальтазар поежился. «Не знаю, что и сказать на это, Тенебриус». Пока я был солдатом, несколько раз случалось так, что смерть подходила ко мне слишком близко. Теперь, когда я остался жив, мир не кажется мне такой уж помойкой. — Это потому, что ты здесь ненадолго, — сказал Тенебриус. — Поживись, мое! Он пожевал губами, порылся в мешочке который принес ему Бальтазар, вынул оттуда горстку ягод и отправил в рот. По острому подбородку старика потекла темная слюна, окрашенная соком ягод. «Ты знаешь, как был заложен этот рудник?» — спросил, наконец, Тенебриус. «Кто же этого не знает в долине Оттербаха?» «Эх, то-то и оно...» — Тенебриус вздохнул. «Хочешь расскажу, как было на самом деле?» Бальтазар ответил «да» и сразу понял, что ему этого совсем не хочется. А Тенебриус жевал и говорил, говорил и жевал, и под конец уже стало казаться, что он жует свой рассказ, обильно приправляя его слюной и ядом. «Клапианы нойки!» — бормотал старик. «Благочестивые старатели! Сукины дети, мать их!» А имя третьего потерялось. Потерялось, да. Потому что это мое имя. И оно действительно потерялось. И я взял себе другое. Ты не обрелся. И уж оно-то останется. Мы спустились с разрушенных гор. Ха -ха. Голод и волки... Шли за нами по пятам. Тогда эти земли тоже рвала на части война. Другая война. И оружие у солдат было другим. А лица те же самые. Я много видел с тех пор солдат. И у них всегда одни и те же лица. Мы шли по берегу от Торбаха. Ветер плевал, нас холодом, ягоды в лесу еще не созрели. Мы жрали молодые шишки, кору деревьев, выкапывали съедобные корни. У нас был понос от сладких корней Аира, И мы воняли, как три отхожих места, можешь мне поверить. вечерние молитвы Пресвятой Деве! Хрен ей, а не молитвы. И же вечерняя брань, которую мы адресовали ей и всем святым, и Господу Богу, который создал людей ненасытными, а землю бесплодной. В тот вечер мы встретили дезертира. Он был один на строе. И у него был хлеб. Мы убили его молотками, которыми разбивали камни. Мы разбили его голову и бросили труп на песке. О, Тер-Бах с каждым днем. И вода уползала от покойника, как брезгливая девка от грязного мужика. Точно боялась замараться. Мы сняли с трупа мешок. Вытащили еду и тут же, прямо возле трупа, разорвали зубами хлеб. Три голодных пса. Клапиан стоял в луже крови, но даже не замещал этого, а когда заметил, то выругался и пошел мыть ноги в реке. А я пошел срать. «Ты замечал когда-нибудь, Бальтазар, что самые замечательные мысли приходят в голову именно тогда, когда сидишь, скорчившись где-нибудь в кустах и давишь из себя говно?» «Я срал и думал о том, что в желудке у меня камнем лежит чужой хлеб и что скоро придется прирезать нойки» и жрать его плоть, если мы не найдем себе пропитание. Вот о чем я думал. И тут мой взгляд привлек какой-то блестящий предмет. Я протянул руку и взял его. Бедный самородок! Поначалу я... Принял его за золотой и завопил, как безумный. Мои товарищи примчались на этот крик, а я вскочил, забыв подтереть задницу, сжал пальцы на самородке и зарычал, что убью любого, кто подойдет ко мне и попытается отобрать мое сокровище. Они тоже ощерились. Схватились за молотки. А потом Клаппиан сказал, «Давайте поищем еще». И мы стали искать. «И нашли», — сказал Бальтазар. Старик засмеялся. «И нашли!» А потом оба моих товарища умерли. «И не я убил их. Они умерли в своей постели, исповедавшись и причастившись чин-чинарём. А я живой и живу, уже семьсот лет как живу, и всё здесь, на руднике». Бальтазар встал. «Уже уходишь?» <свят> — спросил старик и захихикал. «Да», — ответил Бальтазар. Он чувствовал себя отравленным.